Глава 101. Тулин не обращает внимания на двух оперативников, оторвавшихся от мониторов и наблюдающих, как она забирает вещи из своего шкафчика и громко захлопывает металлическую дверцу. Наия специально никому не говорила, что сегодня её последний день в отделе, так какой смысл менять своё решение сейчас? Хотя, какая разница? По кому ей скучать здесь? Как, наверное, и никому тосковать по ней.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 или когда с напускным великодушием рассыпал похвалы своим операм за блестяще проведенную операцию в Южном порту, ставшую поворотным пунктом в ходе расследования. Нюландер остановился и пожелал ей семь футов под килем. — Еще увидимся, Тулин. Привет Венгеру. Он имел в виду Исаака Венгера, нового начальника НАИ в НЦ-3, и по тону Нюландера она поняла —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 старалась убедить себя, что следствие они действительно довели до логического конца. Найденные в бытовом холодильнике в заброшенной скотобойне отчлененные кисти рук Анны Сайрласен и Ессик Виум, а также ступня последней, неопровержимо доказывали правоту Неландера. И Тулин не видел иного выхода, кроме как поддержать его версию. Да, конечно, Хесс поставил ряд вопросов, оставшихся без ответа.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 Многое в отношении личности Гесса встало для неё на своё место, но с другой стороны, эта история не давала ей возможности разобраться в его проблемах. Впрочем, теперь уже не имело никакого смысла возвращаться к поставленным им вопросам. И, может быть, именно поэтому она и испытала облегчение, когда сегодня утром услышала, как начальник полиции округа говорил Нюландору, что гагское руководство помиловало Гесса и направило с заданием в Бухарест. Стало быть, Хес покидает Данию, и такой исход наверняка лучше. Она набирала его пару раз на неделе, но безуспешно, а он потом не перезвонил. Да ещё Ле застала её в расплох, спросив, когда же этот твой, ну тот, с глазами, зайдёт посмотреть, как далеко она продвинулась в игре. То же самое случилось, когда Ная позвонила узнать о судьбе Магнуса Киера.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 Удача в NC3 оторвесь наконец от письменного стола. Тулина улыбается про себя и швыряет карточку от Генца в мусорное ведерко. Скорее она уже идёт по коридору, спускается вниз на встречу с свободой и празднику Хэллоуина в класселле. И проходя мимо стойки секретариата, оставляет на ней букет, ибо знает, что там его оценят. Наи выходит из управления на улицу.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 Похожих фигурок в их жилище не найдено, так каким-же образом те попали им в руки? Разве только Нюландер прав, и они купили их в киоске младшей Хартумк и её подружки, до исчезновения Кристины? Попытался найти объяснение Генц. Но насколько это вероятно? Стин Хартумк считает, что девчонки вообще не занимались каштановыми человечками в прошлом году. Может, она ошибается? Бенидикт Тисканс как раз в тот момент положили в больницу в Роскиле. Но Азгер Танергор вполне мог ездить по району и готовить план уже тогда. И во вдруг случайная передил Линус Беккер. Ты так что ли считаешь? Генс пожал плечами и улыбнулся. Я версий не выдвигаю. Я всего лишь технический работник. Однозначного ответа они, по-видимому, никогда не получат. Но почему-то эти каштаны всё ещё бередили душу Тулин. Как будто сыщики забыли что-то проверить или не учли какой-то нюанс. Наконец они добежали до станции Сваннемерлен, где как раз и пошёл снег, от которого Тулин спряталась под навесом на перроне. Где третий А? Посмотрите в классе, там, где шумно. Тулин стряхивает снег с пальто и проходит мимо двух учителей в украшенном к празднику Хэллоуина рекреационном зале. Она прибыла в школу, что в переулке неподалёку от станции Дюббельсбора, точно в назначенное время. и даёт тебе клятвенное обещание и впредь приезжать вовремя. уж более на часто она опаздывала или вообще не успевала на школьные мероприятия дочки. вот почему, войдя в класс, найя ловит на себе удивлённые взгляды некоторых родителей. они стоят возле стены, где выставлены тыквы с вырезанными на них гримасами. в классе броуновское движение. дети бегают и дурачатся в своих маскарадных костюмах. сам праздник только завтра.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 На ней черное платье с вырезом, черные чулки в сетку, черные туфли-лодочки и черная же конусовидная шляпа. Лицо у нее мертвенно-бледное, с ярко-красными губами. Она напоминает персонажа из какого-то фильма Тима Бертона. И несложно догадаться, почему у присутствующих в классе мужчин в эту пятницу настроение более приподнятое, нежели обычно.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 мозговое вещество не свисало на шею. Привет, мам. Понимаешь, что это я? Нет. А где ты? Что ли наглядывается по сторонам, а когда поворачивается обратно, ле срывает с себя маску и обнажает мокрое от пота торжествующее лицо. Я буду первой, когда мы пойдём в зал с тыквами. Круто. С удовольствием посмотрю. Ты останешься посмотреть? Конечно.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 Призывай детей собраться возле неё. Отлично. Мы начинаем. Дети, ко мне, командует она задорным голосом и поворачивается к взрослым. Прежде чем мы перейдём в зал на праздник, нам надо закончить тему Осень. Дети подготовили три выступления и сейчас с удовольствием продемонстрируют свои способности. Тулин замечает, что класс всё ещё украшен по осеннему. Планшетками с генеалогическим древом каждого ребёнка. Она лишь раз видела выступление детей на школьном празднике. Они разыгрывали цирковое представление, и в одном из номеров ребятам в костюмах львов надо было трижды пролезть сквозь обруч. Тогда истеричные аплодисменты родителей изрядно смутили её. Нынешнее представление отличается немного. Первой группы детишки демонстрируют планшетки с ветками и жёлтыми или красными листьями. Улыбающиеся родители снимают действия на камеры мобильных телефонов, а у Тулин красно-желтые листья еще долго будут ассоциироваться с жутким видом изуродованных тел Лауру Кьер, Анны Сайр-Лассен и Ессик Вьюн. Не улучшается у нее настроение, когда следующая группа представляет собранную классом коллекцию каштановых фигурок. Наконец наступает очередь Ле. Они с Рамазаном и еще двумя одноклассниками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 И причину его она понимает лишь в тот момент, когда родители раздражаются смехом, реагируя на очередную фразу учительницы. Что вы имеете в виду, а когда говорите, что есть много разных видов каштана? Тулин припозднилась с вопросом, теперь он звучит совсем не в тему. Учительница глядит на неё с удивлением, как и некоторые взрослые от смеявшиеся над рассказом классный. Насколько я знаю,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 которые проводятся в выставочном центре в субботу и воскресенье. Ей всё же удалось уговорить дежурного пропустить её к шефу. Она правда пыталась связаться с ним по мобильному, по пути в экспертно-криминалистический отдел на такси, но дозвониться не смогла. И обрадовалась, узнав, что он у себя в резиденции, то есть в лаборатории, пусть даже и приехала она не к времени. Я не об этом. Мне нужна твоя помощь. Может, по дороге к машине поговорим? Те каштановые фигурки с отпечатками пальцев крестини хартенг, они к какому виду относятся? К какому виду чего? Генц уже собирался выключить галогеновые лампы, но всё-таки останавливается и смотрит на неё. Что ты имеешь в виду? Наи бегом поднималась по лестнице и всё ещё не может перевести дыхание. Каштан. Он ведь не просто каштан и всё. Их несколько разных видов. Так к какому виду относятся те? Ну Так, на скидку я тебе не скажу. Это конский каштан. И какие странные вопросы ты задаёшь. Что там стряслось? Может, ты ничего. Но если ты не помнишь, может, в вашем отчёте есть. Совершенно в этом уверен, но мне Генс, я бы не спрашивала, если бы это не было так важно. Эксперт смотрит на неё с недоумением, но глубоко вздохнув, всё же садится в кресло перед большим монитором.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 В первом случае, то есть в деле Лауру Керр отпечатки оставлены на съедобном каштане, если точнее, на так называемом каштане посевном горотчатом гибрид. А что с остальными? Генс на мгновение задерживает оный взгляд, будто хочет сказать, что шутить ему не досуг. Давай, давай, это важно. Эксперт перелистывает свою электронную книжку дальше. Дважды кликает ещё один отчёт и повторяет ту же процедуру с третьим. Когда он заканчивает, Тулин видит ответ ещё до того, как он громко объявляет. В других случаях тот же каштан посевной горохоцветный гибрид. Довольно? Ты уверен? Никаких сомнений? Тулин, эту часть экспертизы выполняли мои помощники, так что гарантии я дать не могу, ведь твои помощники вряд ли могли ошибиться во всех трёх случаях.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 придётся немедленно связаться с этим экспертом